Глава третья. Позже учитель и ученик отвернулись друг от друга. Все прошлые привязанности развеялись как дым и исчезли без следа. В возрасте 28 лет Чан Мин, уже ставший главой обители Юйхуан, принял своего первого ученика. Юйхуан, нефритовый владыка, глава богов даосской мифологии. Обитель Юйхуан была небольшой школой. Но с тех пор, как ее возглавил Чан Мин, она постепенно начала выделяться среди остальных и вскоре стала известна по всему Дзян Ху. Многие стремились поступить в Юйхуан, но Чан Мин даже не удостаивал их взглядом. Иногда среди них попадались талантливые люди, но и тех он отправлял на обучение к своему Шиде. Сам же решил посвятить остаток жизни совершенствованию, постичь Дао и тайны неба. Дзян Ху. Дословно «реки и озера», то есть по всему миру боевых искусств. Шиди, младший брат. В то время Юнь Ваисы был всего лишь 15 юнцом. Он чудом спасся, когда его семья была уничтожена. Лишившись дома и родных, оказался в изгнании, вынужденный скитаться по белому свету и жить между четырех морей, без крова и пристанища. Порчевые одежды и изысканная пища, литературные труды и торжественные церемонии – все это оказалось мимолетным и исчезло без следа, рассеявшись словно дым. «Четыре моря как дом, то есть повсюду, в любом месте находить себе дом между небом и землей». Многие школы отказывались принимать юнь-вейсы. Одни не хотели связываться с человеком в столь затруднительном положении. Другие, увидев состояние его тела, даже не рассматривали возможность помочь. Кому захочется сращивать кости и восстанавливать внутренние органы чужаку? И только обитель Юйхуан открыла перед ним свои двери. Поначалу Чанмин не обращал внимания на этого невзрачного ученика, пока однажды управляющий школой не устроил утренний урок для всех учеников, попросив их вырезать узоры на зернах вареного риса. Резьба по рисовым зернам сама по себе требовала огромного мастерства а мягкая, податливая текстура вареного риса делала задачу практически невозможной. Многие ученики сдавались, жалуясь, что управляющий намеренно усложнил задание. Были и те, кто, упорствуя в своей работе, несколько дней кряду приносил более или менее сносные работы. Даже самые простые узоры уже считались впечатляющим результатом. И только Юнь Вейсы не бросил начатое. Три месяца он каждую ночь под светом луны старательно вырезал рис. Однажды, совершенно случайно, Чан Мин обнаружил оставленный в чашке рис с вырезанными узорами, сохраненный при помощи техники замораживания. На протяжении трех месяцев он наблюдал, как беспорядочные и несуразные узоры приобретают вид бамбукового леса с заднего склона горы. Резьба была весьма заурядна, можно сказать, примитивно Однако упорство и смекалка, с которыми ученик подошел к делу, были совершенно исключительными. Чанмин задумался, не взять ли его в ученики. Пройдя одно за другим несколько испытаний, Юнь Вейсы не подвел его ожиданий и в итоге стал первым учеником Чанмина. За годы пребывания в Юйхуане Чанмин больше никого не принимал. Лишь когда он покинул обитель, отделился от школы и стал несравненным мастером, Юнь Вейсы обрел собственную славу. Особенно после того, как в одиночку обезглавил демонического дракона с горы Сюэшань и силой сразил Гуевана. В конце концов, имя Юнь-Вейсы отделилось от своего наставника. Пронеслось по свету словно гром, заставив содрогнуться весь мир. Гуэван, князь призраков, повелитель призраков. Позже учитель и ученик отвернулись друг от друга. Все прошлые привязанности развеялись как дым и исчезли без следа. Юнь-Вейсы во всеуслышание заявил, что выследит и убьет Чанмина, и во главе десятков известных даотских школ отправился в карательный поход, против одного единственного человека. Хотя в итоге он вернулся с подбитым крылом, все в мире уже знали, что вражда между учителем и учеником достигла такой степени, что ученик готов нарушить все правила и пойти против своего наставника. Конечно, в то время чанмин по-прежнему носил имя первого в мире, но его репутация была далека от безупречной. Вплоть до того, что многие тайком злорадствовали, мечтая увидеть, как он примет смерть от меча собственного ученика однако так и не осмелились сказать ему об этом в лицо. Чан Мин всегда был сам по себе и не считался с мнением окружающих, поэтому не воспринимал все это всерьез. Даже по прошествии стольких лет, несмотря на беспорядок в памяти, Чан Мин все еще помнил внешность Юнь Вейсы, когда тому было 15. Этот образ беспомощного загнанного подростка плавно перекликался с молодым человеком, стоящим перед ним. Было ли это совпадением? или за этим стоит какой то секрет по словам хейси юнь юнь вэйсы жив и к тому же является владыкой дзючун юани обладающим огромной недосягаемой мощью поэтому совершенно невозможно чтобы он вернулся в состояние пятнадцатилетнего преследуемого мальчишки может ли быть так что этот юноша родственник юнь вэй сын чан мин нахмурился но прежде чем он успел задать вопрос Из бамбуковой рощи выскочило несколько человек с деревянными палками в руках. Судя по их одеждам, они должны были быть внешними учениками. Их появление не предвещало ничего хорошего. «Тащите его!» Они даже не взглянули на Чанмина, очевидно не воспринимая его всерьез. Юноша явно обессилел. Его выволокли из грязи и грубо потащили вглубь леса. Главарь группы холодно усмехнулся. «Если ты еще хоть раз взглянешь на Шимей, Бисинь, я вырву тебе глаза». «Вот именно. Этот ублюдок целыми днями ворует кур и шляется, где попало. Давно пора выгнать его с горы. Раз уж наш управляющий так великодушен, давайте мы сами проучим его». Шимей. Младшая сестра по школе. Учению. Воровать кур и шляться. Вести бесчестный образ жизни. Заниматься втихую любовными делами. Компания быстро удалилась. Чан Мин не стал препятствовать. Он молча вытащил из рукава листочек бумаги и осторожно запустил. Бумага, гонимая ветром, незаметно скользнула в бамбуковую рощу, а через некоторое время оттуда донеслись испуганные вопли. Рыдания вперемешку с мольбами о помощи непрерывно разносились по всей округе, но Чан Мин пропускал их мимо ушей, продолжая методично срезать побеги бамбука и кидать их в корзину. Вдруг юноша, скрывавшийся в лесу, молниеносно выскочил и бросился в сторону Чанмина, опустился на колени и, трижды ударив головой о землю, также резко поднялся и скрылся в вечерних сумерках. Чанмин спокойно продолжил свое занятие. Те ученики были загнаны бумажным тигром в противоположную сторону, поэтому даже если бы они и вернулись, то явно не догадались, что это его проделки. Неспешно собрав бамбуковые побеги в корзину, чанмин вернулся на кухню, решив сначала помочь повару с ужином. Однако повар Хэ уже почти все сделал, и помогать ему не пришлось. чанмин вернулся как раз в пору к горяченьким четырем блюдам и супу. Для двух человек такое количество блюд казалось расточительством. Но разве откажешь главному повару, тем более, если это твой начальник? «Давай, давай! Попробуй моё новое блюдо! Свежие побеги бамбука и рыбное филе!» Повар Хэ встретил его с улыбкой и усадил за стол. «Выпьем немного вина! На сегодня у нас все готово!» Охотно согласившись с предложением, чанмин сел за стол и взял палочки для еды. «Ну и как тебе?» Вытянув шею, нетерпеливо спросил повар Хэ. «Бамбуковые побеги хрустящие, рыба получилась очень нежной» а вот без добавленной приправы блюдо было бы не таким. «Я знал, что ты это поймешь!» — воскликнул повар, хлопнув Чанмина по бедру. «Верно! Эта приправа — мой эксклюзивный секретный рецепт. Я работал над ней целый месяц, оттачивая свое мастерство. Даю слово, ничего подобного ты больше нигде не найдешь!» Чанмин наслаждался едой, смакуя каждый кусочек. «Если бы здесь проходил какой-нибудь конкурс совершенствующихся поваров...» «Без сомнения, ты точно бы попал в тройку лидеров». Повар Хэра смеялся. «Какая тройка? Первое место, несомненно, мое!» А затем вздохнул. «К сожалению, мир ценит лишь богатство, славу и боевые искусства. Где ты видел, чтобы уделялось внимание искусству кулинарии? По их мнению, это считается недостойной работой». «Если ты продолжишь страдать по весне и горевать по осени, я съем все сам». Отозвался Чан Мин, указывая на тарелку. «Страдать по весне, горевать по осени. Беспокойство, печаль, порождаемая неизбежной сменой сезонов и пейзажей. Чрезмерная сентиментальность, грусть». Половина миски риса и несколько блюд опустили в мгновение ока. Спохватившись, повар Хэ тоже принялся за еду, и вскоре они смели все подчистую, не оставив ни крошки. В отличие от остальных, между ними царила непринужденная атмосфера. Чан Мин был не только усерден в работе, но и с интересом слушал болтовню повара. Более того, он мог дать обоснованные замечания по поводу новых блюд, что для повара Хэ было сродни обретению родственной души. В сравнении с внешними учениками, которые лишь болтали и смотрели свысока, он превосходил их в разы. Старина Хэ, я слышала, что наша школа И Дзяньсюэ имеют давние связи. Раз такое важное событие наносу, «Значит, глава Дзянь-Сюэ приедет лично?» повархе покачал головой. «Такое лучше не говорить, слух». чан мин кивнул. «Понял. Не буду». С тех пор, как он оказался в Ци любое упоминание о Дзянь-Сюэ было под строгим запретом. «В то время секта Дзянь-Сюэ имела могущество и власть, а вот Ци находилась в уязвимом положении. Нам пришлось признать их превосходство и подчиниться». Но для нашего главы это стало унижением. И теперь внутри стен школы строго запрещено даже упоминание об этом. Свадьба Лю Шишу — знаменательное событие. И он, конечно, отправит приглашение секте Дзянь-Сюэ, однако сам глава вряд ли явится. Скорее пришлет кого-то из приближенных. Говоря это, повар Хэ выглядел мрачно. Боюсь, что секта Дзянь-Сюэ устроит неприятности в день свадьбы Лю Шишу. Чанмин приподнял бровь. «Да зачем им это? Разве глава не стремится завоевать расположение своих подчиненных?» повархе с горечью усмехнулся. «С чего бы ему заботиться о чьей-либо благосклонности? Пока Дзянь Сюэ сохраняет свою мощь, а Ци не породит мастера сильнее Джоу Кэй, нам не вырваться из их лап. Хотя Лю Шишу необычайно талантлив, он совершенствуется всего десять лет. Разве он может сравниться с таким дьяволом, как Джоу Кэй?» «Разве Цэй Сянь Мэнь не признала себя подчиненными Дзянь Сюэ?» – удивился Чан Мин. «Говорят, что Джоу Кэй совершенствуется демоническими методами, регулярно потребляя человеческую кровь и жизненную силу. При этом его внимание привлекают только те, кто обладает великолепной внешностью. Ранее несколько подчиненных школ поочередно приносили ему дань, а в прошлый раз очередь дошла и до наших дверей. Хорошо, что среди учеников оказался предатель и убийца». Вот его-то и передали. Но неизвестно, кто станет следующей жертвой. Повар махнул рукой. Впрочем, это не наше дело. Нам остается лишь готовить еду и не лезть в политику. Наболтавшись вдоволь и выпив еще несколько чашек вина, повар Хэ наконец почувствовал полное удовлетворение и отправился отдыхать. Чан Мин собрал посуду и столовые приборы и отнес на кухню. Стояла глубокая ночь. И только одинокая луна освещала молчаливую тишину. Поглощенный своими мыслями, он мыл посуду, размышляя о мече Сы-Фэй. «С этим мечом у меня, вероятно, есть шанс быстрее восстановить свое тело и совершенствование». Однако меч куда-то исчез. Может, он попал в руки Юнь Вэй Сы, или его забрал Джоу Кэй? Прокручивая в голове все возможные варианты, Чан Мин так и не смог вспомнить. «Стоит ли мне отправиться в секту Цзэньсюэ, чтобы выяснить это?» Когда-то Джоу Кэй любил коллекционировать редкие вещи, и, увидев Сэ Фэй, он наверняка не прошел бы мимо. Возможно, меч находится у него. Щелчок. Из кучи дров донесся едва уловимый шорох. Сейчас все пять чувств Чанмина были сильно ослаблены, но это не значило, что он ничего не слышал. Не оборачиваясь, он метнул в том направлении палочку для еды. Палочка угодила прямо в цель, и непрошенный гость резко выскочил из своего укрытия. Повернув голову, чанмин увидел того самого юношу, которого встретил днем. Но вместо того, чтобы броситься бежать, мальчишка замер как вкопанный. Эта сцена вдруг напомнила чанмину прошлое. На протяжении долгого времени, хотя Юнь Вейсэ и был главой даосской школы, его жестокость и беспощадность в бою принесли ему прозвище «Хладнокровный демон». Однако это совершенно не мешало многим молодым ученицам наперебой выражать ему свою симпатию. Теперь же перед ним стоял человек с внешностью юного Юнь Вейсы, с половиной запеченного ботата в руках и испачканным в грязи лицом. Интересно, что бы подумали его поклонницы, увидев такую картину. Чан Мину вдруг стало смешно, и уголки его рта невольно изогнулись в улыбке. Юноша замер, глядя на него, словно ожидая своей участи. Автору есть что сказать. Чан Мин, неужели то, что я видел, это был ты? Юнь Вейсы, ты считаешь, что тот, кого ты видел, это был я?